Толстая политика В раздражающие стаката скрипки начали впечатываться чарующие трели флейты, смягчая резкие удары смычка. Затем вторая, третья, и вот уже скрипка покоряется этому тягучему сладкому пению и усмиряет свой нрав, срываясь на одновременно нежный и пронзительный перелив. И тут же ей на помощь приходит арфа, дополняя, усложняя и оттеняя рисунок мелодии. Один за другим подключались музыканты, и вот уже что-то совершенно невообразимое и при этом прекрасное услаждает слух отдыхающих людей, и вместе с тем неудержимым потоком несет, вращает и переплетает друг с другом танцующие пары. Они то замирают, повинуясь ритму мелодии, то начинают кружиться, то и вовсе распадаются, чтобы пару тактов спустя снова сойтись вместе и продолжить ткать сложнейший узор под названием имперский рельянт. «Ай, милорд, вы снова отдавили мне ногу!» Звон Литавр заглушает внезапный вскрик, но тот, кому он адресован, все отлично слышит. «Прошу прощения, прекрасная леди, к сожалению, я не так хорош в танцах». «Не так хороши, как в чем? Как в постели? ха, -ха. Не льстите себе, граф, танцуйте вы куда лучше!» «Плохому танцору что?» Разум умолкают флейты, уступая место звонким трубам, и рисунок Рильяна меняется, темп становится быстрее, и медленное вальсирование пар превращается в бешеный водоворот. И возмущенному мужчине приходится ждать, пока музыканты снова позволят танцующим перевести дух в медленном кружении по залу. «Следите лучше за своими руками, милорд!» — возмущается дама. «Вчера вечером вы были совсем не против, чтобы они находились там, где...» «Вчера я думала, что вы куда выносливее и изобретательнее!» «Простите, миледи, но я старый солдат и не знаю хитрых пост любви!» Зато я лучше лучший дуэлян столицы и единственный, кому хватит смелости и умения бросить вызов вашему мужу. Вы ведь для этого так старательно меня соблазняли, да? Соблазняла? Я? Вас? Простите, милорд, но у меня от смеха сейчас корсет лопнет. Значит, мне показалось, что на вас надета брошь на плюс 12 к харизме. А этот аромат духов, орел соблазна, если я не ошибаюсь, подавляет параметр воли мужчин на 10 единиц и стоит 5000 монет за крохотный флакончик. Вы слишком высокого себе мнения, граф. Для такого, как вы, мне и природных данных более чем достаточно. О да, миледи, ваши природные данные весьма впечатляющие И рука мужчины снова соскальзывает в стали и красотки и уютно устраивается на упругих ягодицах, соблазнительно обтянутых тяжелым геренским шелком. «В отличие от ваших, граф Портиньяк, к большому моему разочарованию». «Это... это что здесь происходит, осмелюсь я спросить?» Рядом с танцующей парой раздается возмущенный голос. «Мелена, как это все понимать?» Едва услышав эти слова, девушка вздрогнула, но наконец-то заметил старый Боров. «Надеюсь, что хотя бы насчет вашего воинского искусства слухи не врут, мой милый граф» шепнула девушка на ухо своему кавалеру и тут же отпрянула от него, хоть и танцевала с молодым человеком уже седьмой раз за вечер, старательно о него обтираясь и прижимаясь. Она прильнула к плотному седоватому мужчине, нежно беря его под руку, и возмущенно пожаловалась. «Дорогой, этот нахал посмел меня облапать!» «Что?» – опешил брошенный ею молодой человек. «Все, до чего дотянулся, то и облапал, козел!» Буквально выплюнула она, тут же прячась за спину своего супруга, мигом побагровевшего от ярости. «Ну и серва же ты, маркиза!» — восхищенно выдохнул граф. «Милый, ты же не спустишь ему это оскорбление с рук, да?» — тут же зачастила девушка. А музыка не умолкала, продолжая вести и кружить танцующие пары, которые словно обтекали место разыгрывающееся на их глазах драмы. «Подумаешь, очередной скандал и очередная дуэль за якобы поруганную якобы честь дамы. Да такое сплошь и рядом творится». «Дуэль?» Азартно загорелись глаза молодого графа, а на тонких губах зазмеилась зловещая ухмылка. «Может, юноша не имел в виду ничего такого?» Начал обильно потеть маркиз. «Имел! ох как имел! Всю ночь напролет и во всех позах!» Тут же среагировал наглец. «Тогда дуэль?» В голосе толстяка звучала неуверенность и обреченная покорность. «Дуэль! До смертельного исхода!» В руке молодого наглеца появилась белоснежная перчатка, которую он швырнул в храбрящегося из последних сил муженька ветреной красавицы. Тот вздрогнул, и над его головой появились красные цифры, медленно поднимающиеся вверх и растворяющиеся в ярком свете тысяч факелов, освещающих зал. «Надо же, критический удар прошел!» Довольно ухмыльнулся граф Портиньяк. «Не зря я прокачивал метательное оружие!» И снова грянули литавры, заглушая его радостный смех. «И часто здесь такое случается?» Поинтересовался статный дворянин, который неподалеку кружил в танце хорошенькую баронессу. «Конечно, у нас не столица, но тоже частенько. И вообще здесь хватает разного рода развлечений». Кокетливо улыбнулась Та и провела изящным пальчиком по обнаженному предплечью своего кавалера. «Надо же, граф, а я уж думала, что вы немы. За три танца так и не проронили ни слова. А что, в ваших краях дуэли редкость? Так откуда вы к нам приехали, я не расслышала». «Потому что я вам не рассказывал, из леса гоблинов». Девушка очаровательно наморщила свой напудренный носик, задумавшись. «Это небольшая провинция на западе империи», — подсказал ей граф. «Сударь!» — раздался позади него гневный оклик. Мужчина обернулся и оказался нос к носу с молодым щеголем, который уже сжимал в руке меч, а ноздри его раздувались, как у породистого рысака после хорошей скачки. — Да, милорд. — Вы имели наглость приставать к моей спутнице и делали ей непристойные предложения. Она сама пригласила меня на танец, и за весь вечер мы перекинулись всего парой ничего не значащих фраз. — То есть вы утверждаете, что я лыжец? — Ваши заявления далеки от истины, — подтвердил граф. «Дуэль! Прямо здесь и сейчас!» Клинок с змеей скользнул к лицу гостя с западных окраин империи, и тот лишь каким-то чудом успел уклониться от подлого удара, разменувший лезвием на пару сантиметров. «Убью, падла! Пасть порву и моргало выколю! Всю жизнь на целебные зелья работать будешь!» Пробормотал граф, извлекая свое оружие. В его руке появилась огромная чугунная сковородка, объятая жарким пламенем.